Вспоминает Шаляпин. «Хотя познакомились мы с ним сравнительно поздно, мы уже оба в это время достигли известности, мне Горький всегда казался другом детства. Так молодо и так непосредственно было наше взаимоощущение. Да и в самом деле, наши ранние юношеские годы мы действительно прожили как бы вместе, бок о бок, хотя и не подозревали о существовании друг друга. Оба мы из бедной и темной жизни пригородов. Он Нижегородского, я Казанского. Одинаковыми путями потянулись к борьбе и славе. И был день, когда мы одновременно в один и тот же час постучались в двери Казанского оперного театра и одновременно держали пробу на хариста. Горький был принят, а я отвергнут. Не раз мы с ним по поводу этого впоследствии смеялись. Потом мы еще часто оказывались соседями в жизни, одинаково для нас горестной и трудной. Я стоял в цепи на Волжской пристани и из руки в руку перебрасывал арбузы, а он в качестве крючника тащил тут же, вероятно, какие-нибудь мешки с парохода на берег. Я у сапожника, а Горький, опять же, поблизости, у какого-нибудь булочника. Дружба Горького с Шаляпином длилась более четверти века, до серьезной размолвки в конце 20-х годов. Тогда Шаляпин наотрез отказался от уже не первого совета Горького, приехать из эмиграции в Советский Союз. Окончательный разрыв между ними случился в 30-е годы, когда Шаляпин потребовал от советского издательства гонорар за публикацию своей автобиографии, записанной Горьким. Шаляпин был полуграмотен. Были между ними и раньше трения, но всегда все как-то разрешалось, а этот конфликт уже был неразрешим. Горький возвращался на родину в душевном одиночестве, хотя и окруженный множеством людей, и встреченный на Белорусском вокзале многотысячной толпой. Шаляпин прямо сказал ему во время встречи в Риме в 1929 году, что на родину ехать не хочет. «Не хочу потому», — объяснял он позднее в мемуарной книге «Маска и душа. Мои сорок лет на театрах, что не имею веры в возможности для меня там жить и работать, как я понимаю жизнь и работу». И не то, что я боюсь кого-нибудь из правителей или вождей в отдельности, я боюсь, так сказать, всего уклада отношений, боюсь аппарата. Самые лучшие намерения в отношении меня, любого из вождей, могут остаться праздными. В один прекрасный день, какое-нибудь собрание, какая-нибудь коллегия могут уничтожить все, что мне обещано. Я, например, захочу поехать за границу, а меня оставят. Заставят и не шкни, никуда не выпустят. А там, ищи виноватого, кто подковал зайца. Один скажет, что это от него не зависит. Другой скажет, вышел новый декрет, а тот, кто обещал и кому поверил, разведет руками и скажет, «Батюшка, это же революция, пожар. Как вы можете претендовать на меня?» Алексей Максимович, правда, ездит туда и обратно, но он же действующее лицо революции. Он вождь. А я? Я не коммунист, не меньшевик, не социалист-революционер не монархист и не кадет. И вот когда так ответишь на вопрос «Кто ты?», тебе и скажут. А вот потому именно, что ты не то, не сё, а черт знает что, то и сиди, сукин сын, на пресне. А по разбойничьему характеру моему я очень люблю быть свободным и никаких приказаний, ни царских, ни комиссарских, не переношу. В очерке о Шаляпине Бунин еще раз вспомнил эпизод своей последней встречи с Горьким в апреле 1917 года. В этой встрече участвовал и Шаляпин. В России я видел Шаляпина в последний раз в начале апреля 1917 года, в дни, когда уже приехал в Петербург Ленин, встреченный оркестром музыки на Финляндском вокзале, когда он тотчас же внедрился в особняк Кшесинской. Я в эти дни тоже был в Петербурге и вместе с Шаляпиным получил приглашение от Горького присутствовать на торжественном сборище в Михайловском театре, где Горький должен был держать речь по поводу учреждения им какой-то Академии Свободных Наук. Не понимаю, почему мы с Шаляпиным явились, на это во всех смыслах нелепое сборище. Горький держал свою речь весьма долго и высокопарно, и затем объявил. «Товарищи, среди нас Шаляпин и Бунин. Предлагаю их приветствовать».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 Вот ведь, брат, какое дело! И петь нельзя, и не петь нельзя, ведь в свое время вспомнят. На фонаре повесят, черти! А все-таки петь я не стану. И так и не стал, несмотря на рев из зала. История с коленопреклонением была такова. 6 января 1911 года на премьере оперы «Борис Годунов» в конце спектакля артисты хора встали на колени и передали находившемуся в театре Николаю II Прошение о надбавке жалования. оказавшееся среди них Шаляпин тоже встал на колени. После 9 января 1905 года, после поражения революции 1905-1907 годов, после так называемых Столыпинских галстуков, то есть виселицы, отношение к императору Николаю со стороны либеральной интеллигенции было безоговорочно отрицательным. В то же время Шаляпина с его знаменитыми «Дубинушкой», «Марсельезой», которые он исполнял в конце двух «Гренадеров», числили среди левых по убеждениям. «Шаляпин! Шаляпин на коленях перед Николаем Кровавым?» Скандал был огромный. В знак протеста Амфитеатров вернул Шаляпину его фотографическую карточку с дарственной надписью. Горького, находившегося в это время на Капре, известие о поступке Шаляпина тоже возмутило. «Если бы ты мог понять, как горько и позорно представить тебя, гения, на коленях перед мерзавцем!» Писал он Шаляпину, еще не разобравшись в существе дела. Между тем, поступок Шаляпина, который, в отличие от артистов хора, в деньгах, конечно, не нуждался, был демократическим жестом. Он свидетельствовал об отсутствии высокомерия перед людьми более низкого социального положения, перед своими коллегами на театрах но ведь именно это ценил в Шаляпине Горький. «Этот человек, скромно говоря, гений», — писал он пассе, а в письме к Пятницкому уточнил. «Шаляпин — это нечто огромное, изумительное и русское. Безоружный, малограмотный сапожник и токарь, он сквозь тернии всяких унижений взошел на вершину горы, весь окурен славой и остался простецким, душевным парнем. Что же произошло?» на сцене Мариинки 6 января 1911 года. Об этом Шаляпин рассказал Бунину. «Как же мне было не стать на колени!» Был бенефис императорского оперного хора. Вот хор и решил обратиться на высочайшее имя с просьбой о прибавке жалования, которое было просто нищенским, воспользоваться присутствием царя на спектакле и стать перед ним на колени. И обратился, и стал. И что же мне, тоже певшему среди хора, было делать? Я никак не ожидал этого колена преклонения. Как вдруг вижу, весь хор точно косой скосило на сцене. Весь он оказался на коленях, протягивая руки к царской ложе. Ну и что же мне было делать, одному торчать над всем хором телеграфным столбом? Разобравшись, Горький вступился за своего друга. «Шаляпин», — писал он амфитеатрову, — «похож на льва» связанного и отданного на растерзание свиньям. Между Горьким и Шаляпиным состоялось письменное объяснение, а затем Шаляпин отправился на Капри. «Против своего обыкновения ждать гостей дома или на пристани», — вспоминал Шаляпин, «Горький на этот раз выехал на лодке к пароходу мне навстречу. Этот чуткий друг понял и почувствовал, какую муку я в то время переживал». Я был так растроган этим его благородным жестом, что от радостного волнения заплакал. Алексей Максимович меня успокоил, лишний раз дав мне понять, что знает цену мелкой пакости людской. Но почему так переживал Шаляпин? Надо учитывать психологию артиста. Для него мнение публики — крайне важная составляющая часть творчества. Если артист не чувствует любви публики, он вянет, как цветок, который перестали поливать. Артист заряжается от любви публики, от ее обожания, от своего успеха. А если публика или хотя бы ее значительная часть не доверяет ему и подозревает его в подобострастии к сильным мира сего, он и играть не может полнокровно, и петь не может во весь голос с открытой настиж душой. И это тоже понял Горький. Не случайно в тот визит на Капри, благодарный своему другу Шаляпин, много и охотно пел. Две недели пробыл он у Горького. На прощание он устроил потрясающий концерт. Два гренадера, ноченька, сомнения Глинки, неизменная блоха, молодёшенька и, конечно, вдоль по Питерской. Но это не все. Действительно, пел Федор сверхъестественно, страшно, писал тогда Горький Тихонову, особенно Шуберта, двойник, и ненастный день Корсакова. Репертуарище у него расширен очень сильно. Изумительно поет Грига и вообще Северных, и Филиппа II. Да вообще, что же там говорить? Мак. А вот встреча в Риме в 1929 году закончилась скверно. Горький не захотел понять Шаляпина, может быть, потому что и самого себя в то время не очень хорошо понимал. Я почувствовал продолжает свои воспоминания шаляпин что алексею максимовичу мой ответ не очень понравился фактически он намекнул горькому что дружба дружбой а характеры у них все таки разные горький был способен не только подчиниться аппарату но и быть аппаратом чем он и стал при сталинском режиме шаляпин же не столько разбойник сколько птица которая поет где хочет и эти песни всюду нужны людям правда именно шаляпину принадлежит афоризм «Я не птичка, чтобы петь за даром. Как раз материально Шаляпина, вернись он вместе с Горьким в СССР, обеспечили бы не хуже, чем в Европе. Лучше, но свобода». Горький поступался ею, а Шаляпин не желал. Но у него были другие возможности. Знаменитый оперный певец всегда более востребован за границей, чем знаменитый писатель. Среди немногих потерь и нескольких разрывов последних лет «Не скрою и с волнением это говорю, потеря Горького для меня одна из самых тяжелых и болезненных». «Я думаю», — тактично продолжает Шаляпин, — «что чуткий и умный Горький мог бы при желании менее пристрастно понять мои побуждения в этом вопросе. Я со своей стороны никак не могу предположить, что этот человек мог бы действовать под влиянием низких побуждений». И все, что в последнее время случалось с моим милым другом, я думаю, имеет какое-то неведомое ни мне, ни другим объяснение, соответствующее его личности и характеру. Что же произошло? Произошло, оказывается, то, что мы вдруг стали различно понимать и оценивать происходящее в России. Я думаю, что в жизни, как в искусстве, двух правд не бывает. Есть только одна правда. Кто этой правдой обладает, я не смею решить. Может быть, я. Может быть, Алексей Максимович. Во всяком случае, на общей нам правде прежних лет мы уже не сходимся. Это была дружба двух талантов и русских людей, которых связывал один, может быть, самый главный жизненный исток — Волга. И это была красивая дружба. При Шаляпине особый размах приобретали так называемые «большие рыбные ловли», пишет исследователь двух итальянских периодов жизни Горького Быковцева которыми время от времени угощали на капре самых дорогих гостей. В таких случаях привычный распорядок дня ломался, и с самого раннего утра на нескольких лодках большими компаниями отправлялись из Марина-Пиккала влево за фаральоне к Белому гроту. В громадной пещере грота свободно могло разместиться много людей. Там была своего рода база, где складывали провизию и разводили огонь. Оттуда уходили в море ловить рыбу, К полудню возвращались с уловом, и вскоре в белом гроте закипала уха. Иногда в завершении такого дня большой лодочный караван объезжал вокруг острова, что соответствовало давней местной традиции рыбацкого капри и называлось «повенчаться с островом».